на демократической основе, но монгольское вторжение положило конец любым возможностям для разрешения кризиса. Второе. Борьба за Киев. 1139-1169. 30-летний период, последовавший за смертью Ярополка II, был богат драматическими событиями как политического, так и личного характера. Менее бросающимися в глаза, но не менее важными, были экономические и культурные изменения за политической сценой. В экономическом отношении в центре борьбы было удержание торговых путей, Одна группа князей была заинтересована в контролировании центрального сухопутного пути с запада на восток, из Галича в Суздаль. Другая группа неистово пыталась восстановить старый речной путь в Византию из Новгорода через Смоленский Киев к Черному морю. В культурном смысле главной проблемой стала автономия русской церкви, вопреки ее подчинению Константинополю. В политическом отношении раздоры между князьями усугублялись вмешательством византийской дипломатии и тесными связями князей каждой из враждующих групп с определенными иностранными силами, такими как Половцы, Венгрия, Византийская и Священная Римская империи. Русские воины конца 40-50-х годов XII -го века вписались в общую картину дипломатического и военного конфликта в Европе этого периода. И без этого их значение не может быть понято должным образом. Это был период так называемой Лиги Двух Империй, альянса между Византийской империей императором Мануилом Комнином и германским императором Конрадом Гогенштауфеном, Союз был направлен в первую очередь против Венгрии и сицилийских норманов. Точкой пересечения интересов Византии и Венгрии стал контроль над сербскими делами, в то время как норманны, укрепившись на Сицилии, угрожали подорвать стратегические и коммерческие интересы в Центральном Средиземноморье. Что касается конфликта между Конрадом Германским и Афганским, Рожером сицилийским, то он явился результатом вмешательства Рожера в борьбу между Гвельфами и Гебелинами в Италии на стороне первых. Конрад, как Гогенштауфен, был патроном Гебелинов, и ему в Германии противостоял дом Вельфов, откуда и произошло итальянское название Гвельфов. Обе стороны стремились обеспечить себя максимально возможным количеством союзников. Король Владислав Богемский, как и русские князья Владимир Кагалицкий и Юрий Суздальский, поддерживали стороны Лиги двух империй. Владимирка даже признал себя вассалом византийского императора. С другой стороны, Людовик VII Французский, поддерживал Рожера Сицилийского. А князь Ярослав II Киевский заключил союз с венгерским королём Гезой. Таким образом, в этот период Киев был дипломатически связан и с Парижем, и с Палермо, хотя и не прямо.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 Ольговичами, теперь усугубилась еще расколом между самими Мономашичами, из-за чего Ольговичу, князю Всеволоду, удалось захватить Киевский престол вскоре после смерти Ярополка II. Всеволод II 1139-1146 годы был искусным и смелым политиком, однако он находился в невыгодном положении, поскольку